Глава двадцать седьмая За три дня до начала суда миссис Больфем уступила советам своего защитника и приятельниц и приняла женщин-репортеров, не только тех четырех, которые зависели от мисс Кромлей, но и представительниц всей женской печати Нью-Йорка и Бруклина. Они появились в полном составе в три часа после полудня, и польщенная миссис Ларк ввела их наверх, где заранее приготовила все стулья, какие нашлись в тюрьме. Они столпились в маленькой приемной, стараясь расположиться удобно раньше, чем отворилась дверь в спальню, откуда вышла миссис Больфем. Она спокойно поклонилась им и подошла к стулу, оставленному для нее, слегка улыбаясь, застенчивой улыбкой. Ее траур смягчался белым крэпом вокруг шеи и на рукавах, но две журналистки, интервьюировавшие ее год тому назад в загородном клубе, как основательницу клуба «Пятница», заметили, что она утратила свой манящий девичий вид. На великолепной коже ее лица не появилось ни одной морщинки, в пышных каштановых волосах не было седины, но она как-то вдруг созрела, и достигла своего действительного возраста, и они решили, что если она потеряла свое очарование, то выиграла в том, что в ней появилась новая утонченная сила. Все они были согласны, что она казалась целомудренной и холодной, как Диана, и совершенно недоступной страстям простых смертных, которые толкают на преступления грешных обитателей земли. Для нее это была пытка, и она тяжело вздохнула. «Вы... вы хотите беседовать со мной?» Мисс Сара Остин, блестящая роль которой признавалась всеми, хотя творческий пыл ее подозревали немногие, избранная посредницей для этого случая, быстро ответила. «Да, мы бы хотели, миссис Больфем, и раньше, чем задавать вам те скучные вопросы, без которых невозможно интервью, мы были бы счастливы узнать, Читали ли вы страницы женщины в наших газетах и заключили ли вы из них, что мы все ваши друзья и кричим со всех крыш Нью-Йорка о своей уверенности в вашей невиновности? — О, да, да, — прошептала миссис Больфем чопорно, но с более естественной улыбкой. — Это причина, почему я, наконец, решилась повидать вас. Я не люблю интервью, но вы были так добры, и я очень вам благодарна. За этим последовал продолжительный шепот, и после того, как мисс Остин мило поблагодарила ее за признание их скромных заслуг, она продолжала живо и в деловом тоне. «Теперь, миссис Больфем, чего бы мы хотели, это выслушать вас. Мы предупреждены мистером Рошем, что не можем спрашивать вас, кого вы подозреваете, и еще менее о причинах, на каких основаны эти подозрения. Ах!» Последнее восклицание вырвалось сердито. Вошел Рош. Он был так близок к панике, представляя себе комнату, наполненную только женщинами, без единого мужчины для поддержки, что его лицо было почти страшно своей решимостью. Ему вдруг пришла мысль, что хотя эти девушки и согласились писать свои интервью в гостинице в Доптоне и подчиниться его цензуре, Но было вполне возможно, что одна из них только ради сенсации успеет проскользнуть в Нью-Йорк. «Вы должны извинить меня», — сказал он, храбро пытаясь перейти к легкому тону. «Но моя клиентка, как вы сами видите, на свидетельской скамье, и защитник должен оберегать ее». Мисс Остин колебалась и смотрела на него с легкой насмешливой улыбкой. «О, прекрасно, вы можете остаться». Меня, по крайней мере, это не собьет. Интересен факт, что женщины-журналистки никогда не бывают мужского типа. Их естественная женственность не изменяет им, так же, как и постоянная физическая усталость. Ни одна из их маленькой компании не засмеялась громче, чем следовало, чтобы одобрить находчивость их капитана. Некоторые разглядывали Роша прельщенные его суровой мужественностью. Он скрестил руки прислонился к двери, и, надо сказать, что едва ли хоть одна из них, их возраст колебался от двадцати до тридцати шести лет, несмотря на тот факт, что все они добывали средства к жизни в ежедневной конкуренции с мужчиной, могла посвятить все свое внимание одной миссис больфим как это предполагалось до его прихода. Хотя мысли были деловые, уголок сердца приоткрывался для солнца и тянулся, хотя и нерешительно, к его краскам и теплу. «Теперь, — резюмировала мисс Остин, — мы с разрешения защитника просим вас рассказать о той ночи. Так как вас неправильно поняли и в опубликованных статьях было много преднамеренного, то, наверное, возражения не может быть» и она повела плечами, глядя на Роша. Миссис Больфен взглянула на Роша с грациозной почтительностью, и он кивнул головой. «Вреда тут нет», — сказал он отрывистым. «Скажите им то, что вы бы сказали, если бы вас стали судить. Хорошо, если публика продумает все это раньше, чем станет читать свидетельские показания обвинения». «Это значит, что все уже прорепетировано» прошептала неопытная мисс Тресси Лоретта Ли, которая репортерствовала уже на многих процессах. Но это правильно. «Хорошо. Думаю, что начну со сцены в клубе, то есть я вовсе не стремлюсь говорить о ней подробно, не только из-за обычных требований хорошего тона, но потому что, кажется, ей придавали исключительную важность». «Вот именно», — ободряюще сказала мисс Остин. Пожалуйста, расскажите по-своему. Читатели только и желают этого. Вот прежде всего я скажу вам следующее. Хотя характер моего мужа был довольно раздражительный, он на самом деле был хорошим мужем, и у нас никогда не бывало вульгарных ссор. И только когда он бывал немного не такой, как всегда, он говорил больше того, что хотел, но никогда не забывался так, как это случилось в тот день в клубе. Я играла в бридж в одной из маленьких комнат, когда услышала его голос в очень возбужденном тоне. Я поняла, что произошло что-то необычайное, и сейчас же пошла в большой зал. Там я увидела его в дальнем конце, окруженного несколькими мужчинами, которые, видимо, старались убедить его уйти. Он шумел и говорил такие странные вещи, что мое первое впечатление было, что он болен и вне себя. Я старалась убедить его, но так как это не принесло пользы, и так как я была глубоко задета и оскорблена, оставила его на попечение мужчин и возвратилась в комнату, где играл. Тут, несмотря на сочувствие моих друзей, я увидела, что слишком взволнована, чтобы продолжать игру, и доктор Анна Стейр предложила довести меня домой. Это все, что касается сцены в клубе. Кроме того, я не могу не подчеркнуть, что никогда прежде он не вел себя в таком роде. Если бы это было так, я не могла бы продолжать жить с ним. Я не стал бы стремиться к разводу, потому что не одобряю этого установления, но просто уехала бы от него. У меня есть свое небольшое состояние, унаследованное от отца. Ах да, благодарю. А когда вы очутились дома... «Конечно, мы читали ваш рассказ журналистам, но мы бы хотели, чтобы вы рассказали для нас лично. Может быть, вы вспомните другие подробности?» «Да, две или три». Я совершенно забыла среди волнений того времени, что ходила вниз после того, как упаковала вещи моего мужа, чтобы выпить стакан воды из фильтра. И тогда слышала, будто кто-то хотел отворить кухонную дверь». Мне показалось так же, что кто-то был наверху, и я кликнула по имени свою прислугу. Конечно, много выводов будут делать из этой забывчивости, но, учтя все ужасные обстоятельства и то, что прежде меня никогда не интервьюировали, я не нахожу в этом ничего удивительного. Но вы, конечно, хотите, чтобы я начала с начала И своим приятным, неглубоким голосом Она рассказала им ту историю, которую так быстро сфабриковала для своих приятельниц. Когда мисс Остин задала несколько вопросов, чтобы вдохнуть в этот примитивный рассказ струю чего-то личного, чувство отвращения, с которым слушал Рош, приняло форму безжалостности. Никогда ему не приходилось слышать менее убедительных свидетельских показаний. Миссис Больфем говорила плавно, слишком плавно. Даже наименее вдумчивому слушателю было ясно, что все было заучено. Неужели ее ум был так же бесцветен, как ее голос? Неужели она не чувствовала драматизма положения? Он надеялся, что возбуждение этого интервью после стольких невероятно монотонных недель вызовет искру возбуждения и обогатит ее выражение, что, проследив это впечатление на дружески настроенных женщинах, она, ободренная, повторит все на суде. Как жаль, горестно размышлял он, что женщина, лгущая своему защитнику, с видом такой полной невинности, не может вернуть хорошую дозу драматической фальши которая действительно могла бы помочь ему в его тяжелом труде. Мисс Остин, обескураженная по части красочности, хотела схитрить. «Не хотите ли вы сказать нам, миссис Больфем, очень ли пугает вас процесс? Мы понимаем, что он вам представляется невыносимой пыткой. О, конечно, одна только мысль о всей этой гласности ужасает меня, если я позволю себе думать о процессе». Но я уверена что выдержу напряжение. Я бы не выдержала если бы процесс последовал немедленно за моим арестом. Но эти недели в тюрьме подготовили меня ко всему. Но вы не страшитесь, каков будет исход. Мы знаем и радуемся, что шансы на вашей стороне. Но мужчины так странны. Я нисколько не боюсь. Невозможно осудить невинную женщину в нашей стране и еще склонив грациозно головку в сторону бдительного роша Моим защитником будет первый криминалист-брабант. Отвратительна мысль, что в зале суда меня будут рассматривать как предмет в музее. Но меня будет поддерживать мысль, что все кончится через несколько дней и что я вернусь к личной жизни. Да, может быть, вы скажете нам что-нибудь о ваших планах на будущее? Останетесь ли вы жить в Альсиноре? Я уеду куда-нибудь подальше, если возможно, в Европу. Предполагаю, что со временем я вернусь. Конечно, быстро спохватившись, меня не удовлетворила бы долгая жизнь без друзей. Теперь они стали вдвойне ценны и оценены мной за время моего долгого заключения. Но я должна попутешествовать. Это вполне естественно. «Как вы уравновешена дорогая миссис Больфем!» Это были восторженные слова мисс Лоретте Ли. «Вы именно та нежная, и невозмутимая, нормальная женщина, которая не могла бы совершить акт насилия, если бы даже пыталась. Конечно, публика увидит вас такой, какая вы есть. Не удивляюсь, что ваши друзья обожают вас. Чем больше людей увидит вас, тем больше будет у вас друзей». Она обернулась к Рошу и была награждена улыбкой, которая выражала облегчение. Она была очень опытна как репортер, и потому точно знала, что он чувствовал. «И поверьте мне», — сказала она, когда они все, пройдя перед выседавшей миссис Больфем, и получив на прощание слабое пожатие руки, толпой спускались с лестницы. Этот бедняга замучился до смерти. На процессе он получит от нее... Почти столько же помощи, как от уснувшей трески. Но она действительно дивно прекрасная женщина, на которую приятно смотреть. И я стану распинаться за нее, чего бы мне это ни стоило, и утаю от всех циников и мечтателей, что в ее венах течет стекловидная влага». «Видели ли вы когда-нибудь так безжалостно испорченное интервью?» Мисс Остин свиреп охмурилась. У мужчин вышло в тысячу раз лучше, потому что они захватили ее врасплох. Но и они проклинали ее. Представляю себе, что она решила, как в своем клубе «Пятница», походить на мраморную богиню, лишенную малейшего женского инстинкта, в том числе и естественного желания застрелить скотину мужа. Но мне бы хотелось, чтобы у нее хватило мозгов, чтобы все это немного посыпать перцем. Она или боялась быть драматичной, или не могла. «Я не согласна с вами». И, рассуждая и споря, они шли в гостиницу в Доптон, унося с собою свое неодобрение. Там они уселись за стол, пытаясь сделать, что возможно, из сырого материала. «Цензура тут не нужна», — борчала мисс Состон. «Она заморозила даже мое воображение».